«Эпилог. Нет, ну вы только посмотрите на них. Пансион благородных девиц, а не выпуск. Никто даже не напился в честь окончания вуза». Негодовала Вика. Света только фыркала, сидя рядом. Десять лет прошло с тех пор, как они с Викой попали в этот мир. Десять лет, как один миг. У обеих были уже дети. У Светы трое, у Вики четверо. Ленка тоже вышла за истинного, изрядно помотав ему нервы. И теперь растила троицу. Школа, вуз, кафе, бары, публичные библиотеки, боулинг-клубы, стрип-бар. Чего только ни было теперь в этом мире. Дарий, когда узнал обо всем, долго матерился. На троллем почему-то. И перевести свою речь отказался. Гад такой. Дарий. Света подумала о муже и с трудом скрыла улыбку. Своей нравный наглый козел. И вот за что только она его любила. Впрочем, он отвечал ей взаимностью, и хоть ссоры у них были и довольно часто, примирения выходили бурными, к радости обоих.